Ты б с ней почаще говорил о полковнице-то. Так я и говорю, ты не беспокойся. Поссорить бы их. Да уж очень Татьяна Петровна доверчива. Глупа еще, мякиш. А дядя твоего, Яков Савельович, так развезло на жаре-то, выка не вяжет. А слова такие, говорит, кирпичам стыдно. Вы бы Таню-то увели от него. Да уведём, Савельевна, уведём. Павел и Яков скрылись за лесами. Поплыли селезни. Проводив Софью Марковну, появляется Мостаков, отирая под солба. Не догадалась, не поняла. Степаныч! Степаныч! Здесь запряги красотку и поезжай в город к Софье Марковне. Если по дороге догонишь, ее Не вас, ну тогда домой поезжай, дома нет на вокзал. Она семичасовым в деревню едет. Обязательно разыщи. Ну, собирайся, живи. кто. А я скажу Никите Семенову, он посмотрит. Ага, ага. А, а не, не подожгли. Да иди, иди. Иду, иду, иду. Ну, ла ла С прогулки возвращается молодежь. Старый каменщик Никита подремывает, сидя на штабель досок. Я любознатель не умер, От любопытства я весь горю, Имею странную манеру. Всегда я в щелочку смотрю и потихоньку. Мудничку шагну и только в щелку загляну. А что увижу я тогда, вы догадайтесь, господа. А хотите, я его испугаю? Не надо. Смешно будет. Давай. Ты че, сударь? А ведь я тебя знаю. А меня здесь все знают. А я тебя давно знаю. И я тебя. Ты кто такой? Как же так? Говоришь, знаешь, а сам спрашиваешь. А я с тобой не шучу. Я, брат, про тебя такое знаю. А чего про меня знать? Про меня нечего знать. Ты в третьем году в марте что делал, помнишь? В марте третьего года? Ага, вспоминаешь? Погоди, погоди, погоди. Где ты тогда был? ну скажи. а, -а, -а. А в больнице я лежал будто. Будто. А по совести скажи. Да нет, ты погоди, брат, что, а? И ты вспомни, что ты тогда сделал? Мне вспоминать нечего. Что, что такое? <смех> <смех> Ему вспоминать нечего! А? Видали? <смех> Иди ты к Богу! Я думал за правду, что. -то. Он думал! Он думал. <смех> да я втрое старше тебя! <смех> <с2> <смех> Ловко. Странно. Чего это он испугался? А я могу испугать, кого хотите. Любому человеку уставлюсь в глаза и начну. А что я про вас знаю? Что слышал? Я, я, конечно, ни черта не знаю. <с> Но человек обязательно испугается. Ведь у каждого есть что-нибудь, что он скрывает. Ну, а я веду себя так, будто мне все тайны известны. Понимаете? Дураки же люди. Особенно с барышнями удается это. Я любую барышню могу в полчаса до слез завести. Это гадость. Вам не стыдно? А я шучу. Чего ж тут стыдиться? Это очень стыдно. Издеваться над девушками. А вы как издеваетесь над нами, а? И вообще, ведь вам понравилось, когда старик испугался? Вовсе нет. Ну, а зачем улыбались? А я не улыбалась. Брось, понравилось. Это он ловко сделал. Ну, вы здесь будете? Пойду рубашку сменю. Спотел. Голокольчики, вокруг звенят. Простодушную рассказывают рассказываю добы. Второй комья ком ясеняжные летят, обдают лицо серебряной пыль. Не на темных небесах Только видно, как мелькают огоньки Сядемте, Не хочу. Не смолкает звон малиновой в ушах В сердце нет ни заботы, ни тоски Послушайте, но ну не сердитесь на меня. Лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения. Что такое, как? Лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения. Это называется боммо. Фигадость какая. А еще боммо. Это вы сами выдумали. Сам? Неправда. Не нет, честное слово, сам. Смешно, ведь. Лягушка. Да живот... Несколько. Какая вы капризная. Ужас. Вот один актер сказал: лучше иметь небольшой ум, чем большой чири. Лучше иметь небольшой ум, чем большой чири. Вам нравится? Вы удивительно глупый. Лишь бы удивить вас. А чем все равно? Ну, какая вы капризница. Вот уж, наверное, приказчики в магазинах вас не любят. Я вовсе не желаю, чтобы меня любили приказчики. Отчего же среди них такие красавцы Оставьте, пожалуйста. Фух, замучили. Идемте чай пить, мученик. Идите, я сейчас приду. Я устала очень. А, жаль. Ну, погоди, милая. Ладно. А лягушку животное болотное склизкое тиское получаем ощущение прощения. Ну? Что танцуешь, Катенька? Польку, -по Польку, -по Пятенька, где ночил? Появляются Мостаков и Харитонов. Яков замечает их и направляется вслед за Татьяной. Была бы только ночка, да ночка потемнее. Была бы только тройка, Лег бы ты. Уснул, Яким. Спать не хочу. Я говорить хочу. О чем? А вот сейчас. Тебе не жаль было рощу -то? Жаль. А, вот тот ты, -то но Вон, что от неё осталось. В зубах поковырять нечем. Слушай, кто какой-то сегодня нехороший, не ласковый. Да полно тебе. Ну, а что ты думаешь, если я выпил, так я уже ослеп? Нет. Я, между прочим, выпивши, всё насквозь вижу. Ты все ходишь из угла в угол, оглядываешься. Додумается разное. Я вот строиться люблю. Строение украшают землю, а земля у нас бедная. Это неправда, у нас богатая земля. Грабят ее, грабят, никто грабить не может. И люди у нас ненадежные. И чиновник грабит и купец, и всяк живой человек России будет по веки веков стоять. Слава тебе, Господи! Почему ты октябрем смотришь? Надо ну прямо хоть шубу надевай при тебе. полковница требуется. Ну что ж, она дама такая, что каждому желанно венчаешься. Она да не паровый. Да чего? Она ведь по мужу важная сама, из простых какая-то певица, что ли, болтает. В общем, хороша Анненька, а прошлое дрянь. Прошлое не должно касаться нас. Ну, а ежели оно в костях? Господи, да как это В костях, ну, в душе, что ли? Ведь наше прошлое. Это, брат, не деготь на воротах. Его не выскобли. Даже нет, брат. Ты прав, Яким, Ты извини. Тут надо по одному делу подумать. Я сейчас... Ты, ты опадчерица, подумай! Довольно уж и недели пора из-за за, из -за пора. <кхе> Кто <кхе> этот? Это я, Яким Лукич. Фу. Я пожаловался тебе, Яким Лукич. Жалуйся, ну. Ну, племянник твой озорник. В молодости и курица озорует, ну. Ну, ну. ну да ведь, он начал мне угрожать, ну. А, а ты не бойся. Он угрожает, а ты не бойся. Понял? Вот и все дело. Из-за старого забора выходит странник. Старик с котомкой на спине, с котелком и чайником у пояса. За ним девица, у нее неподвижное лицо, большие мертвые глаза. Здорово! Давно ждали. Откуда? От Стефания. Дочь? Сестра по духу. Молода больная, сестренка -то. Не все в один год родились. Это верно. Девица, девица. А детей много имела. Был один, да тоже дурак. Дурак? А что же ты подаяние это не просишь? В свой час попрошу. Пойти, Вечером. чайку попить. Вечером. Чего это строят? Училище. А не завод это? Не, завод дальше будет. Версты за три. А кто строит? Мостаков Иван Васильев. Здешний? Ну, само собой. И родился здесь? А тебе на что знать? Здешние, сказывают, добрые. Всякие есть. Давно здесь живет? Толец да, да лет двадцать. Эй, э, погоди, погоди, погоди. А я разве тебе сказал, что он не здешний? Я же этого не говорил. Добрый человек, слышно. Когда добер, а когда и нет. Пустых людей не любит. А да каких это пустых? А вот которых ветер гоняет по дорогам туда и сюда. Идемте, братец. А стой. Погоди, отдохнем. Торопиться мне некуда. Меня никто не ждет. А не похож ты на странника Божьего. Господи, Не похож? Не? А на кого же я похож? Не знаю. Только для странника у тебя речь не та. Всякая птица по-своему поет. Э, не, не та речь. Но коли вы за подаянием, так это вот налево кругом во двор. Дай отдохнуть, а я тебе мешаю. Да не мешаешь, а торчать тут не к чему. Закуришь, спичку бронешь. А укрой, я не укрой. курю. <къех> ну, Никита ушел. Ишь как застроились псы. И небушка не видать. Все от Бога отгораживаются собаки. В кирпич, да в камень душевную гнуть свою. прячут беззаконники. Ты гляди, Марина, примечай все, слушай, а ежели почуешь что плохое для меня, сейчас же беги в город к Илье. Знаю. А он, чтобы тотчас объявил полиции, так и так, мол, поняла? Гляди, идут. Да тихо ты, лошадь. Идут Яков и Таня. Папаша! Да успеем, найдем, расскажите. Господи, Когда я рассказываю, мне делается скучно. А слушать любите? Интересное Господи, люблю. Сплетни-то всегда интересные. Иной раз про человека такое расскажет, точно наизнанку вывернут его. Господи, Вон странники много знают. Смотрите, какая деревянная! Сейчас я его испугаю. Не стоит! Увидите, как забавно это будет. па Кого я вижу? Давно здесь? Недавно. А назад? Вострок скоро? Вместе с тобой. Слышь, как да. с, со мной? А так. Ты когда Вострок собираешься? Мне там делать нечего. Там для тебя дело найдут. Позволь, О, да ты как ты смеешь? Оставьте его. Он дерзкий. Небоязлив бродяга. Барышня, подайте странным людям. Напоите, накормите бездомных, несчастных. Кухню дети вон туда. Господи, Господи, Господи. Папаша! Господи. Ну, где же папаша? Придет. Удивительно скучный день сегодня, хоть бы случилось что-нибудь. А вы любите пожары? Нет, я боюсь. И иногда так скучно бывает, что даже несчастья хочется. Выходите за меня замуж. Я же серьезно говорю. Вот Софья Марковна, она сказала, что она не знает, что такое скука. Ну, как можно этого не знать? Даже собаки скучают. Вам нравится урюк? Мне нравитесь вы. перестаньте. Ну, ей-богу, я вас люблю. Ну, в самом деле, выходите за меня замуж, а? Будет очень весело. Автомобиль купим. уже сказала, дайте подумать. Да уж очень вы долго думаете. Замуж выйти не в винт играть. Тут особенно долго думать незачем. Я человек свободомысленный, веселый и не стесняющий. Значит, вам будет свобода от меня. Да на что? На что мне ваша свобода? Я и так без призора живу. Теперь вы девицы и стеснены в симпатиях ваших. Потому что наш брат жулик и девичья неопытность для нас конфекта. А будете дамой, оцените свою свободу. Вон как Софья Марковна живет. У нее роман за романом, роман за роман. Зато какие гадости рассказывают про нее. Так это не всякий разговор на аппетит действует. А кроме того. Кроме того, Павел. Он жадный, грубый, никого не любит. Ошибаетесь. Он в Софью Марковну влюблен. Да что вы, Павел? Да, я сама видела, как он перчатки ее целовал. Как, <свист> черт возьми? Она оставила у нас перчатки. А, а он целовал А <свист> вы знаете, она обязательно пройдет в мачехе вам. Это хорошо. М Ну, разве можно так рассуждать? Была бы около меня умная женщина. С ней можно и о костюмах посоветоваться, и обо всем. Дом бы перестроили. А то у нас тесно. Эй, голуби! А где Иван Васильев? Да не нашли мы его. Там архитектор приехал. Ой, мне надо идти. Он такой интересный. Интересный, интересный. Ну, что? Балбес. Ничего. Она такой мякиш. Да сам ты мякиш. Уж другой бы на твоем месте. Даже насильно, что ли? А хоть бы и насильно. Девица смелость любят. У меня бы давно уже Исаия ликовал. Ну ты попробуй, Дивидович. Женитесь на Исаии. Ты, -ты, ты с кем говоришь? Вот как я вылечу в трубу, достанешься да ты нищим. Тихо. Там кто-то ходит. Наверное, Иван Васильевич. Видал? Серебряный рубль, маленький кружочек, а на нем вся жизнь стоит. Это надо понимать, какой цветок краша, какой порох сильнее. деньги деньгам надо уважение иметь, а не бросать их зря. Никого нет. что ты врешь, шарлатан? А, -а, а я шаги слышу. Шаги, ты мне сегодня это дело кончай. Иди, ходи за ней, не отвязно. Да ежели глупа? Глупа, так тебе же легче, балван. Все ушли.